Глава 17. На тропинке утром рано. Леди смотрела с такой холодной неприязнью, словно в случившемся и вправду был виноват только Эйнер, И всякое желание поговорить по душам под презрительным взглядом глаз цвета льда исчезло бесследно. Наконец, отведя взгляд, она подошла к кровати и тронула за плечо спящую девочку, которую Эйнер поначалу не заметил. «Илинка, милая, просыпайся. Твой брат тебя потеряет и будет беспокоиться». С девчонкой она разговаривала совсем иначе, мягко, и платится на ней поправила ласково, когда девочка, протирая глаза кулачками, соскользнула с постели, нащупав ногами башмачки. Эйнер проводил убежавшую малышку глазами, прошел в комнату, поискал, куда сесть но кресло пришлось бы двигать от кровати и разворачивать, а ему хотелось побыстрее отделаться от разговора. Так что он просто встал у стены, где все еще валялась скамеечка позорным напоминанием о его вспышке. Йотунова кровь и утбурдовые дети. Да за эти несколько дней он выходил из себя чаще, чем за все десять лет жизни с Мари. Последние два года он и вовсе провел в тяжелом сонном забытии где каждый день был похож на прошлый, и ни один не радовал. Не радовал, но и не огорчал особо. Эйнер привык думать, что когда-нибудь все наладится, ведь любые раны заживают, если не умереть от них сразу. Болят на непогоду, тянут, сковывают тело, но рубцуются. А сейчас ему словно вскрыли нарыв, и боль плеснула разом, остро и резко. Женщина, которая сейчас сидела напротив, приводила его то в бешенство, то в отчаяние, горячила кровь обидными словами и взглядами, давала надежду и тут же все портила. Она была воплощением всего, что ему не нравилось в женщинах — дерзости, злой насмешливости и полного нежелания подчиняться. Ладно бы мужу, но ведь есть же какие-то традиции, на которых держится мир. А проклятая магичка живет так, словно бросает вызов и богам, и людям. Словно каждый миг ждет удара и готова его отразить, а потом ударить в ответ. Как она вообще согласилась выйти за него замуж? И зачем? «Сегодня вечером я уезжаю», — тяжело сказал он, чувствуя, что любые слова будут лишними, кроме самых простых и необходимых. Переночую на заставе, А утром поеду на перевал встречать посольство. Вам виднее, капитан, последовал холодный ответ. Я мог бы уехать завтра, сказал Эйнер то, что говорить, пожалуй, было не обязательно. Но вам виднее? И снова этот высокомерный голос, не ядовитый, но колкий, как крошево битого и замерзшего льда. Дайте договорить, мрачно попросил Эйнер. Я мог бы уехать завтра, но мне не нравится, что тогда мы с вольверцами поднимемся на перевал одновременно. Места там глухие, нехорошие. Боитесь засады. Леди прищурилась, и Эйнар заставил себя вспомнить, что она вообще-то тоже офицер. И дело не в том, что магичка, а в трех годах войны, на которой женщине не место. Но если у женщина там становится своей то послушать ее стоит не меньше, чем мужчину, а то и больше в каких-то вещах. Очень уж иначе они смотрят на мир. — Опасаюсь, — честно ответил он. — У них всего дюжина человек. Среди них, конечно, найдется ведьмак, но... — На всякого ведьмака может найтись маг, — продолжила леди. И Эйнер кивнул. — Мне будет спокойнее проехать там днем, а не к вечеру. — сказал он с той же тяжелой откровенностью. «Осмотреться, выставить дозор на скале. Может, я в барсучей норе медведя вижу, но...» Он замолчал, не зная, что добавить и зачем, вообще затеял этот разговор. Помощи от леди он, конечно, не ждал, хотя боевая магичка могла бы... Что, поехать вместе с ним? Так она уже не служит в армии. Эйнер не может не требовать от нее помощи, Как от присягнувшего Дарвинанту мага, не просить, как от своей жены. Да и не станет. Ему в отряде только собственной жены со зломной болезнью от хилозели не хватает. И об этом тоже следовало поговорить, но сплошные, но лезут на язык и в мысли нет бы что-то умное вместо них. Она смотрела на него молча, не помогая продолжить разговор. И Эйнер понимал, что он в этой комнате нежеланный гость. Надолго, а то и навсегда. Что ж, это вполне можно пережить. Он все равно не собирался. Да ничего он не собирался делать. Ни супружеские права предъявлять, ни откровенности требовать. Но можно хотя бы смотреть на него как на равного, а не как на медведя дрессированного, если не хуже. «Мне понадобится ваша помощь. — сказал он все так же прямо. — Здесь, в крепости. леди подняла бровь. Одну. И загнула ее, такой малостью ухитрившись выразить и удивление, и насмешку, и почти издевку. Тибольд тоже так умел, но у него получалось весело и не обидно. А за такое выражение, которое Эйнер сейчас видел в светлых глазах, он в юности кидался драться. «Мои люди не знают, как принимать такого гостя». Говорить было все труднее и неприятнее, но Эйнер терпел. Ему действительно нужна была помощь, пусть и приходится ее просить, наступив на горло собственной гордости. «Хотите, чтобы я изобразила радушную хозяйку?» «Можно без особого радушия», — буркнул Эйнер, медленно, но верно раскаляясь, как брусок железа в кузнечном горне. Лишь бы как положено. Добавлять, что леди как раз объявила себя хозяйкой, он не стал. Не дура сама все понимает. «А вы не боитесь, что как только уедете, я кинусь в ближайший город пополнять запасы Эхилайзеля?» — уточнила его жена голосом, в котором мед смешался с ядом в равных долях. «Порталом, чтобы быстрее». «А вы собираетесь?» Теперь, когда он понимал, что его дразнят, сдержаться было легче. В поединке противника тоже пытаешься вывести из себя. Кто оскорбляет, кто насмехается, кто притворно высокомерен. Эйнер подобным обычно брезговал, но хитрости эти знал и умел не думать о них в драке. От ядовитых плевков можно заслониться только спокойствием. И вообще, хватит с него на сегодня. Леди фыркнула в точности, как та горная кошка, с которой он ее сравнивал, будто и не всерьез, но предупреждающе. «Вам виднее», — сообщила с той же издевкой, то ли дерзкой, то ли горькой, то ли все сразу. «Это же вы каждый день находите у меня все новые и новые грехи. Лучше бы за кое-кем другим так следили». И это он тоже пропустил мимо ушей, хотя намек был более чем явен. Помолчал, собираясь с решимостью, и спросил, уже зная, что после следующего укола развернется и уйдет. «Так вы поможете или нет?» «Сделать из вашей крепости место, достойное принять герцога», — так же ядовито уточнила леди. «За два дня. Боюсь это под силу только семерым благим, да и то не каждому из них. Но я постараюсь» чтобы вольвертца встретили здесь лучше, чем меня. Хм, даже не знаю, как можно было сделать это хуже. Леди! Что? Занимайтесь своим делом, капитан Рольфсон, а мне оставьте мое. В ваших просьбах я не нуждаюсь. Достаточно, если скажете, сколько в посольстве человек и как долго они здесь пробудут. Двенадцать, с трудом разомкнул губы Эйнер. «Сам Ярл, пять человек ближней свиты и полдюжины охраны. На два дня. С послезавтрашнего вечера». «Прекрасно», — снова фыркнула леди. «Оставьте прислуги распоряжения слушаться меня во всем, и учтите, я отказываюсь иметь дело с вашей дочерью, даже если она решит нарядиться в половую тряпку. Мое дело только сам прием». «Благодарю», — кивнул Эйнер, — изнавая одновременно от облегчения и желания все-таки сломать что-нибудь еще в этой комнате. «Не за что», — презрительно бросила леди. «Просто я терпеть не могу, Вольфгард, и не позволю северянам глумиться даже над таким ослом, как я», — не удержался Эйнер. Теперь он знал, что такое убийственный взгляд. Несколько мгновений, дрожайшая супруга, дай боги королю всех благ за такую милость, Испепеляла его именно таким взглядом. Потом обвела им комнату, как будто тоже в поисках, чего бы сломать или спалить, и снова посмотрела на Эйнера. «Примерно так, капитан», — сказала она тихо-тихо. «А сейчас не могли бы вы меня оставить?» Поклонившись, точнее, изобразив поклон, он вышел и не успел отойти от закрывшейся двери трех шагов, как в нее что-то грохнуло. Хорошо так грохнуло от души. Эйнер замер, прислушиваясь. Мать Барготова и 33 ее внука через гнилой мозг бездонному болоту раздалось за дверью. Из самого Баргота ночью под одеялом. В дверь ударилось что-то еще, помельче и полегче. Если в первый раз это явно была многострадальная скамеечка, то теперь... шкатулка? Письменный прибор?» Эйнер постоял еще с минуту, потом ушел. Спустился вниз и велел Малкольму собирать отряд. Всех ветеранов и из молодняка, кто потолковее. До заката еще была пара часов, а ему предстояло поговорить с Лестером и Тильдой. И ни один из этих разговоров не обещал быть приятным. «Да что же за день такой, йотанами обгаженный?» И когда гнусное невезение переломится к чему-нибудь хорошему? Все встречные, от прислуги до солдат, шарахались от него, будто бурда увидели. И можно было не сомневаться, что слухи о новой ссоре с леди уже разлетелись по гарнизону. Да и плевать. Сейчас у него были дела поважнее, чем следить, кто о чем шепчется за его спиной. Дуреха Тильда, дикая кошка вместо жены проклятый Морок и Вольгвардский Ярл на закуску. В пору самому сбежать, хоть к родным Йотунам, хоть к местному Барготу. — Тебя что, лошадь укусила? — поинтересовался Тиба, попавшись ему навстречу. — И, судя по всему, бешеная. — Уйди, а? — рявкнул Эйнер. Без тебя тошно. — Пока не вернемся, ты за старшего. — А за умного вообще каждый день, — хмыкнул Тиба. — Так точно, мой капитан. Он вытянулся и шутовски отдал честь, приложив к сердцу руку с кружкой шамьета. Эйнер, скривившись, прошел мимо, чувствуя себя правым, но почему-то все равно ослом. «Сибальд?» Кого-кого, а сержанта Мери Ло не ждала и невольно насторожилась. Что бы не успел рассказать ему капитан, вряд ли его друг встанет на сторону Ло, если, конечно, Рольфсон посчитал нужным что-то ему рассказывать. «Доброго вечера, миледи!» — невинным тоном проговорил Мери и выставил перед собой двумя руками кружку, словно прикрываясь ее от Ло. «А я вам шамьета принес». «Тибольд!» — устало сказала Ло, глядя в честные-причестные, все понимающие глаза сержанта. «Не хочу вас обидеть. Но шли бы вы отсюда с этой кружкой вместе. Не вводите меня в искушение запустить ею в стену». «В стену? Не надо», — просительно вздохнул сержант, плавно, как большой кот, перемещаясь к столу и присаживаясь прямо на него. «Я эту кружечку двадцать лет с собой таскаю», еще из дома. Правда, если вам от этого полегчает, то давайте. Что поделать? Посудина. Она и есть посудина. Это не сердце разбить. Да вы, философ, тибольд горько улыбнулось Ло, принимая протянутую кружку тоже двумя руками, чтобы в самом деле не уронить. Благодарю. Она пригубила сладкий шамьет, который толстые стенки сохранили горячим. Тибольд ответил улыбкой и пожатием плеч. «Самую малость, миледи!» «Из университета меня, правда, выгнали задолго до окончания курса, но любому сержанту после дюжины лет службы можно выдавать мантию философа и кафедру». Он молча смотрел, как лоб йод, и под этим снисходительным теплым взглядом ее настороженность таяла. «Это мой муж вас прислал парламентером. Прямо спросила Ло, допив шамьед до горчащего осадка на дне: Неужели хочет вернуться с извинениями? Ни в коем случае, миледи! ухмыльнулся Тибо. Как можно? Эйнерта! Он скорее собственной портупеей удавится, чем уступит, если правом себя чувствует. Знаете, когда боги раздавали смирение до да покладистость, наш капитан в другой стороне нашел склад с упрямством и нагрёб, сколько смог унести только вот сдается мне миледи, что не в одиночку он тот склад потрошил правильно вам сдается кивнула ло возвращая остывшую тяжелую кружку а раз так вы и сами все понимаете если капитану не нужен мир то мне тем более лучше скажите вы поможете мне принять вольцев «А они, значит, к вашей семейной войне касательства не имеют», — у кого прищурился тибольд «Вот именно», — мрачно, но твердо отозвалась Ло. «Что бы я ни думала о вашем приятеле и моем дрожайшем супруге, он дорвинанский офицер, а это дарвинанская крепость. И я не позволю ни одному северному волчаре говорить, что мы плохо приняли послов. Но два дня на подготовку», — Она вздохнула, сплетая пальцы на колени, и взглянула на Тиба. Тот кивнул. — Это вы правы, миледи. Времени маловато. А главное, у нас-то никто не знает, как таких высоких господ принимать положено. Это ж не ревизия из столицы, которую надо только напоить получше, да Торонс Дагни вовремя под бок сунуть. Ох, простите. Виноватым он вовсе не выглядел смутившись только ради приличия. Ило усмехнулась. «Думаю, этих тоже напоить не помешает», ответила с той же откровенностью. «Хотя вряд ли они себе позволят лишнее на чужой земле. И девок я им подкладывать точно не буду. Но без вас мне не обойтись. Крепость нужно вычистить, подготовить комнаты и купальню. Нужны люди». «Сделаем, миледи?» — просто ответил сержант, поднимаясь. — Вы только скажите, что именно. Парни у меня, правду сказать, простоваты, зато послушные и работящие. Под вашим приглядом, да с моим добрым крепким словом в придачу, и за два дня управимся. Только нам бы еще Молли уговорить, чтобы не брыкалась. Велите ее сюда позвать. — Сама схожу, — решительно поднялась Ло. На кухне о кухонных делах говорить проще. «Как изволите, миледи!» — поклонился Тибольд с удивленно-веселой ухмылкой. «Тогда я вас хоть провожу». «А если разрешите совет?» — он дождался нетерпеливого кивкало и с заговорщицким видом произнес: «Я вперед пойду, а вы не торопитесь, прогуляйтесь помедленнее. Молли у нас дама строптивая». Но я к ней ключик знаю. Не подумайте, чего. Она ведь и правда Эйнар очтит и уважает. И если узнает, что надо ради его чести постараться, наизнанку вывернется. Вот я с ней и потолкую чуток, пока вы до кухни дойдете. «Благослови вас, Пресветлый, Тиба!» — улыбнулась Ло. «Идите!» Проводив сержанта взглядом, она подошла к окну, уже привычно выглянув из-за занавески во дворе смеркалось с каждым днем близился зимний солнцеворот и вечером солнце все раньше пряталось за верхушки гор еще пару месяцев светлое время будет сокращаться а потом колесо мироустройства замрет самой темной ночью в году и также медленно покатится к лету добавляя минуты и часы уже к дню странно и тоскливо думать что Лов вполне может этого и не увидеть. Несправедливо. Но разве знал хоть кто-то из ее погибших друзей, что не встретит следующего восхода? Неизвестность собственной судьбы. Великое благо. Только люди живут так, словно они вечны. Ссорятся, не думая, что помириться могут и не успеть. Теряют драгоценные минуты. Не говорят самые важные слова. Лов вздохнула. Она не сержант с двенадцатью годами службы. Но иногда хватает нескольких минут, чтобы понять такие вещи. Обычно это страшные минуты. Или даже последние. Отбросив тяжелые мысли, она вышла из комнаты, прошла слабо освещенным коридором и спустилась вниз, попутно намечая порядок работы на завтра. Драгоценный супруг, его светлый Кирпич даже не подозревает, сколько всего нужно, чтобы его крепость превратилась в место, где не стыдно принять вольвертского вельможу. Оба жилых этажа придется отмыть щелоком и натереть воском полы, перила и лестницу, убрать спальни для гостей, вычистить в них камины и приготовить постели. Хватит ли одеял и подушек, если вообще кровати в должном количестве? Если нет, придется брать их из казармы, а свечи, отазы для умывания и душистое мыло, горячее вино с пряностями на ночь, салфетки для стола и уборную привести в порядок и в коридорах повесить лампы. Ло мысленно застонала, преступно желая клятному вольгардскому послу свалиться с лошади и свернуть шею. Хотя нет, тогда она не узнает, что ему было от нее нужно. Пусть сломает руку или ногу. Говорить ему это не помешает, а продвижение посольства замедлит. У нее будет время подготовиться. До кухни она дошла в мрачнейшем настроении, твердо зная, что если экономка попытается взбрыкнуть, как говорит Тиба, Лу ее саму подаст вольверцам главным блюдом, как печеного поросенка с яблоком во рту. И пусть северяне только попробуют отказаться. Между прочим, это у них лет двести назад, во время очередной междуусобицы, некоего побежденного ярла убили, и изжарили целиком, и подали на перу его же соратникам, предложив выбирать, отведать мясо предводителя, или лишиться головы. Историк утверждал, что из нескольких дюжин отказалось всего шестеро то ли побрезговав человечиной, то ли предпочтя сохранить верность вождю ценой жизни. Победитель велел казнить всех, кроме этих шестерых, заявив, что предатели и людоеды недостойны его милости. При всей неприязни к северянам Ло не могла не оценить подобный подход к вопросам чести. Хотя, возможно, ярл-победитель просто не решился оставлять в живых столько опозоренных врагов. Удача переменчива. Можно ведь и самому оказаться следующим блюдом. Но Молли против ожиданий брыкаться не собиралась. Раскрасневшаяся от печного жара, с руками перемазанными в тесте, она возрилась на Ло с ужасом, будто знала о ее злобных мыслях. «Доброго вечера!» — поздоровалась Ло, проходя к скамейке у стены. Кресел в кухне, разумеется, не было. «Ох, да что же это делается, ваша светлость!» Вытерев руки чистым полотенцем, Молли бросила его на стол и тут же принялась нервно комкать передник. «А что делается?» — подняла одну бровь Ло, садясь и опираясь о стену ноющей спиной. «Да как же нам этого герцога принимать?» — принес его баргот на нашу голову. «Он же, небось, на серебре до да золоте привык есть. Да еще всякое такое, что я и в глаза не видела, не то чтобы готовить. А ну, как не угодим!» «Его Величество, дай ему, боги, долгих лет!» Голову с нас снимет. За целого-то герцога, да еще и посла. Я-то пожила на свете. Успокойтесь, Молли, — мягко сказала Ло, стараясь не рассмеяться. Тиба, что-то жующий в углу, ухмыльнулся и подмигнул ей из-за спины кухарки. — Боги, благословите сержанта Мэри, — снова подумала Ло с искренней благодарностью. «Успокойтесь», — повторила она, глядя на моргающую и, в самом деле, едва не плачущую женщину. «Голова останется при вас». «Вы, молли, забыли, кому служите?» «Так капитан уже», — растерянно отозвалась женщина. «Капитану Рольфсону», — согласилась Ло. «С недавнего времени его светлости лорду ревенгару, между прочим». «А ревенгары имеют в гербе графскую корону» так что ваш хозяин теперь стоит разве что на одну ступеньку пониже ярла Хёгни. Молли заморгала еще чаще, приоткрыв рот от изумления. Похоже, раньше ей это в голову не приходило. Миледи, дело говорит, невозмутимо добавил из угла Тиба. Эйнару теперь этого герцога принять. Все равно, что полковника проезжающего. Полковник, конечно, повыше капитана будет, но все одно тоже офицер. В морду в случае чего не даст, вести себя будет прилично и по уставу. По этикету, то есть. Тибольт прав, уронила Ло, забавляясь таким сравнением дворянских рангов с армейскими. К тому же северянин — гость, а хозяева здесь — мы. Но вот как гостя его следует принять со всей учтивостью. Пусть не золото, но серебро для стола и у меня найдется. А вот что на него положить — Это ваше дело, Молли. — Так ведь я дворянских блюд готовить не умею, ваша светлость! — жалобно посмотрела на нее кухарка. — И за два дня не научусь. — Вздор! — решительно сказала Ло. — Вы отлично готовите. Клянусь честью, вашу еду не стыдно поставить на любой стол, хоть бы и королевский. Таких творожных лепешек и перепелов я нигде не пробовала. Молли покраснела еще сильнее и стыдливо потупила взор к скомканному фартуку. — Скажите тоже, — тихо проговорила она. — Коли так, я сама в лепешку разобьюсь, только бы капитану нашему урона не было. Да разве одними перепелами такую ораву накормишь? Сколько они гостить-то будут? — Два дня, — сообщила Ло, — с удивлением глядя на кухарку, растаявшую от простенькой похвалы, словно масло на сковородке. Дюжина человек приедут послезавтра вечером. Капитан поехал их встречать и просил, чтобы к его возвращению был готов достойный прием. — На ночь-то ехать удумал, — неодобрительно покачала головой Молли. — Успел бы с утра до перевала добраться. — Баран, — негромко заметил Тиба, прихватывая состоящего рядом противня еще один творожник. «Барана купить надо», — поправился он невинно. Лоидва два не фыркнула, глянув на его лукавую физиономию, но Молли приняла мысль сержанта с воодушевлением. «А ведь верно. Нам эти два дня недоготовки будет. Сколько дел переделать придется. А барашка мы с утра забьем, разделаем, и парни его к ужину на углях пожарят» а уж соусов я разных наготовлю. Тиба, миленький, отправь кого-нибудь в деревню за бараном». «За двумя», — поправила Ло. «Да неужто дюжина человек целым бараном не наестся?» — недоверчиво изумилась Молли. «Не волки ж они в самом-то деле. Да и ни одно мясо мы им подадим». «Они-то наедятся, а наши?» — возразила Ло. «Или наши солдаты будут этого барана разделывать, жарить?» а потом, нанюхавшись, уйдут похлебку из солонина хлебать. — Нет уж, я не буду кормить северян лучше, чем дровинанцев. Купите двух баранов Тиба, пусть у гарнизона тоже будет свежее мясо. — Как прикажете, миледи, — расплылся в улыбке сержант, — благослови вас, пресветный за щедрость. — А из потрохов я тогда суп на второй день сварю, — кивнула Молли, оставляя, наконец, передник в покое из чего Ло сделала вывод, что кухарка начала успокаиваться. «Пирогов напеку, чтобы на два дня хватило, с черникой, с творогом и с печенкой. Кур пожарю. Вот еще кур купи, типа дюжину хотя бы, а лучше две. И сыру, яиц и меду хорошо бы, да орехов». «Понял, понял», усмехнулся сержант, вставая. Устроить рейд и скупить все, что продадут. Будет сделано. Простите, я вас оставлю. Надо Эйнера проводить. Миледи? Идите, Тиба, — кивнула Ло, делая вид, что не поняла намека. Жду вас и мэтра Лестера к завтраку. Обсудим, что нужно сделать. А вы что же, не пойдете мужа провожать, ваша светлость? Кухарка, в отличие от Тиба, излишней деликатностью не страдала. Ло с трудом удержалась, чтобы не сообщить, как ей надоело чужое внимание к своим супружеским делам. И от кого? От прислуги и подчиненных мужа. Того и гляди, даже солдатские девки будут обсуждать ее семейную жизнь. Хотя почему будут? Наверняка обсуждают. Чтобы не обидеть сержанта и не разрушить с таким трудом достигнутое перемирие с Молли, она не сказала всего, что хотелось. Уронила только сдержанно, глядя в кухонное окно, на двор, где собирался отряд. «Я уже с ним попрощалась. Не буду отвлекать от служебных дел». «Бараны», — задумчиво произнес Тибо в дырях. «Два барана, значит. Молодых, рогатых. Верно, миледи?» «Тиба!» — процедила лосквой зубы, уже сердясь. И сержант приподнял брови в том же невинном удивлении. «Что, мол?» «Так ясное дело, помоложе!» — подтвердила ничего не понимающая Молли. «Чтоб мясо сочнее было, рога-то мне их не нужны?» «Рога никому не нужны, это точно!» «Тиба!» «Иду, иду, миледи!» — заверил ее сержант И вышел мерзавец, напевая. «На тропинке утром рано Повстречались два барана». Песенку Ло помнила с детства, Только не знала, что на родине сержанта Мери Ее тоже поют. Впрочем, какая разница, На каком языке мекали два упрямых барана, Не разошедшихся на узкой тропинке И вместе сцепившись рогами, Полетевших в реку. Может, по-идлийски, Может, по дарвинански а может, и на Невийском или в Эльфарделе. «Молли, хорошее вино еще осталось?» — спросила она, чтобы отвлечься от проклятой песенки. «На свадьбе, кажется, подавали очень неплохое». За окном раздалось ржание. Лоневольно вольно бросила туда взгляд. Ржал крупный соловый жеребец, а всадника она уже узнавала со спины. Упрямой каменной спины — прикрытой черной курткой из бычьей кожи с остальными накладками. Затылок у капитана тоже был упрямым и очень мрачным. Но он сам был виноват. Нельзя все время идти навстречу тому, кто этого ждет, оставаясь на месте. Лу заставила себя вслушаться в голос Молли, рассуждающей, какое вино подавать к баране не вечером, а какое на следующий день. «Баран!» — мстительно подумала она, — и осел. Вот вы кто, капитан Рульфсон. Но песенка сержанта Мири, чтоб ему икнулась, назойливо звучала в ушах, намекая, что будь баран один, он бы прошел по тропинке спокойно.